Один из учеников, стороживший окно, увидел, как ректор вышел из главного здания. Все катехизисы открылись, и все молча уткнулись в книги. Ректор вошёл и занял своё место на кафедре. Высокий ученик тихонько подтолкнул Стивенса сзади, чтобы он задал ректору какой-нибудь трудный вопрос. Но ректор не попросил дать ему катехизис и не начал спрашивать урок.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 В субботу в девять часов утра будет обедня и общее причастие для всего колледжа. В субботу занятий нет. В субботу и воскресенье праздники, но из этого вовсе не следует, что в понедельник тоже праздник. Прошу вас, не впадайте в это заблуждение. Мне кажется, дедал, вы склонны впасть в подобное заблуждение. Я, сэр? Почему, сэр? Лёгкая волна сдержанного смеха пробежала по классу от суровой улыбки ректора. Сердце Стивенна начало медленно съёживаться и замирать, как поникший цветок. Ректор продолжал таким же серьёзным тоном. Всем вам, я полагаю, известна история жизни святого Франциска Ксаверия, патрона нашего колледжа.